Глава двадцать пятая Следующие дни Виктория не выходила из дома. Мир снаружи казался угрожающим. Кругом жестокость. У всех скрытые мотивы. Везде поджидает опасность. Ночи казались долгими. Она плохо спала. Ее мучили кошмары с участием Сантьяго. Иногда у него не было лица. В других кошмарах он выглядел как Джордж, или смеялся как Орос, или энергично жестикулировал как Белли, как будто в нем смешались разные личности. Виктория просыпалась с криком, хватая ртом в воздух, и ее утешала тетя Эмилия, которая поселилась у нее в квартире, пока ситуация не разрешится. Это могло продолжаться бесконечно, но у девушки не хватало сил спорить, Хорошо, что рядом кто-то был. Правда, нормально, общаться с двоюродной бабушкой больше не получалось. Всякий раз, когда они пытались поговорить, Виктория чувствовала себя так, словно ее осуждают и выносят приговор. Раз в неделю ее навещала Росс, старательно избегавший бесед на опасные темы, и доктор Макс, который настаивал как раз на этом. Тетя не скрывала своей неприязни к Орозу и постоянно твердила, что от него одно беспокойство, он бестолковый и просто помешался на Виктории. Ороз и Виктория проводили много времени вместе, болтали о всяких пустяках, разглядывая в телескоп людей и сочиняя о них истории, как раньше. Эти фантазии помогали ей немного отвлечься. арос начал одеваться уже не как подросток и подстригся, Он отпускал шуточки по поводу гримас, которые корчила тетя Эмилия при виде него. Виктории нравилось, что он нормально к ней относился. Беспокойство двоюродной бабушки и доктора Макса, которого Эмилия постоянно нахваливала, действовали на нервы. Психиатр заменил лекарство на более сильное, от которого ощущения обострялись, а разум притуплялся. Часто у Виктории гудело в ушах из-за шума с улицы, а солнечный свет резал глаза, заставляя задергивать все шторы и прятаться под одеялом. В те редкие минуты, когда она могла трезво мыслить, ее охватывал ужас от случившегося. Она целовалась с Джорджем, спала с ним. Хуже того доверяла ему, рассказывала то, о чем никогда раньше никому не говорила, а теперь Джордж в бегах, а она даже не знает, кто он такой». Иногда Виктория мечтала выйти из квартиры и заняться собственным расследованием, но она не знала, что делать и с чего начинать. Расследование детектива Акина застряло на мертвой точке. Это напоминало бесконечный кошмар. Однажды в воскресенье Арос воспользовался тем, что тетя Эмилия отправилась обедать с Белли и рассказал Виктории, что ему удалось раздобыть контакты книжного магазина, в котором, по словам Джорджа, тот работал в Лондоне. Рос протянул листок с номером телефона. «Он наврал», — объяснила Рос. «Я поговорил с сотрудницей. В магазине действительно работали бразильцы, но Джорджей среди них не было. Я описал его внешность, но она его не узнала. Можешь тоже позвонить, если хочешь». Виктория не говорила по-английски, поэтому просто поблагодарила его за звонок. «Я попросил ее прислать мне на электронную почту фотографии работавших там бразильцев», — добавил он. сомневаюсь что из этого выйдет толк, не зная, что еще можно сделать. Ничего страшного. Виктория постаралась скрыть разочарование. Ты уже сделал гораздо больше, чем было можно. Мне очень жаль, что все так вышло, Вик. Правда, он не заслуживал твоего доверия. Она поняла его намек. Это я заслуживаю доверия. Теперь, все обдумав, Виктория поняла, как глупо было довериться парню из кафе и посвятить его во все подробности своей жизни. «Ты все еще любишь его?» Этот вопрос разозлил ее. «Нет, конечно, нет». «Хорошо». Рос пересел со стула к ней на диван, взял ее руки в свои и заглянул в глаза. «Ты мне нравишься, Вик. Мне нравится заботиться о тебе». а «Рос, я...» «Знаю, ты видишь во мне только друга, но все может измениться, да?» Она изучала морщинки на его лице, выдававшие возраст, торчащий нос и беспокойные нервные глаза. викторию никогда не привлек бы даже этот новый, повзрослевший Орос. Ей хотелось, чтобы он никогда не уходил из ее жизни, но оставался только другом. «Спешить некуда», — продолжал он, — «может, со временем?» «Нет, никогда», — возразила Виктория. «Мне нужно, чтобы ты понял это. Не хочу подавать ложных надежд». «Понимаю». Орос ушел почти сразу, как тетя Эмилия вернулась с обеда. Разговор, продолжавшийся как будто несколько часов, так утомил Викторию, что она решила прилечь. Лежала в постели с мобильником в руке, наблюдала по видео с камеры, как тетя разглядывает кроссворды на диване. Почему-то это успокоило. Уже стемнело, когда Виктория встала, приняла душ и подошла к окну. Села на табуретку и посмотрела в телескоп. На углу стояла полицейская машина, выделенная Акино для ее охраны. С такого расстояния девушка могла разглядеть двух полицейских на переднем сиденье. Коротая время, они со смехом играли в карты. Осознание того, что за тобой следят, было отвратительным. Казалось, в любой момент могло случиться что-то плохое. Она чувствовала себя связанной по рукам, неспособной защититься. В конце концов, где Сантьяго? Почему он исчез в то утро, когда разукрасил ее? Не мог же он сдаться? Иногда ее мысли возвращались к Софии. Желание докопаться до истины поубавилось, но негодование Виктории оставалось таким же сильным. Она затронула эту тему на сеансах у доктора Макса, которые теперь проходили у нее в гостиной. Психиатр настоял, чтобы они поговорили об ее страхе. Или, как он выразился, о ее страхе перед страхом. Макс расспрашивал Викторию, чего именно та боится, но она не могла ответить — Она боялась не только Сантьяго, Софию, Джорджа, всех их одновременно, но и чего-то еще, что нельзя выразить словами. Дома она чувствовала себя в большей безопасности. Твой страх выйти на улицу проистекает из проблемы доверия. Ты доверилась Джорджу, и тебе причинили боль. Теперь тебе кажется, что Сантьяго поджидает где-то рядом, ждет удачного шанса. Иногда я уверена, что он просто хочет свести меня с ума, и у него хорошо получается. Он оставил меня в живых, как будто из желания отомстить моей семье через меня за то, что они отняли у него Софию. «Свести тебя с ума?» «Как именно?» Я просыпаюсь уже вымотанная, сижу у телескопа, наблюдаю за тем, что происходит снаружи, смотрю в окна соседей и не успею оглянуться, как прошло несколько часов. Повисла неловкая пауза. Психиатр не спешил нарушать ее. Он просто повернулся к Виктории, слегка поддавшись вперед. А как орос? Виктория опустила глаза и не ответила. «Он навещает тебя? Иногда». «Он пытался снова поцеловать тебя?» «Нет, нет, он просто...» «Тебе стоит держать с ним дистанцию», — посоветовал психиатр. «Эмилия сказала, вы с ним поссорились». виктория подумала что докладывать обо всем доктору неправильно со стороны тети и продолжила молчать ты почти ничего о нем не знаешь добавил макс а что вы намекаете ваши дружбы и связанные с ней привычки могут тебе навредить именно с сорозом ты начала подглядывать в чужие квартиры и это он одолжил тебе телескоп доктор поерзал на диване слегка придвинувшись к виктории и коснулся ее ноги Тебе нужно проводить больше времени с людьми, которым можно доверять, с такими, как двоюродная бабушка и я». Сеанс продолжался еще 15 минут. Когда Макс ушел, Виктория почувствовала облегчение.